Смелый, предприимчивый, привыкший плавать у самых подозрительных островов, очень сведущий в своем ремесле и неоднократно возглавлявший различные кровавые предприятия, Сароль уже не новичок в своем деле и благодаря таким подвигам приобрел известность в морях западной части Тихого океана. И вот несколько месяцев тому назад капитан Сароль и его товарищи в сообщничестве с кровожадным населением Эроманга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 Он разобьется, станет ареной грабежа и резни. И правда, этот ужасный замысел имеет шансы на успех. Вот чем капитан Сароли и его банда решили заплатить за гостеприимство, оказанное миллиардцами. Теперь Стандарт-Айленд обречен на гибель и неотвратимо приближается к ней. 9 декабря Командор Симкоу достигает 171-го меридиана в его пересечения с 15-й параллелью. Между этим меридианом и 175-м находится архипелаг Самуа, где Бугенвиль побывал в 1768 году, Лаперус в 1787 и Эдвардс в 1791. -м. Первым запеленгован на северо-западе остров Рос, необитаемый и незаслуживающий посещения. Через два дня показывается остров Мануа,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 «Если твое высочество не возражает, — замечает Иварнес, я предпочел бы, чтобы ты сравнил его с кодильницей, источающей благовонные курения. Ладно, пусть будет кодильница, — соглашается Паншина, не желая нарушать поэтические грезы своего товарища. И правда, легкий ветерок проносит над гладью этих изумительных вод потоки благоуханных испарений».